Нос к носу с Рембрандтом Цитата Джастин, артистичный конь, привлекает международное внимание. Согласно BDRB, владеющие кистью животные используют свой большой, лошадиных размеров рот для создания абстрактных и импрессионистских картин, которые продаются по цене от 2500 долларов. Хьюфингтон-Пост Цитата Все началось после персонального шоу «Пануфника» в районе мясокомбинатов в прошлом году. Но сначала позвольте мне представиться. Я Урбан Спрол, владелец галереи Спрола. Моя специальность — рисковать и сканировать пространство в поисках новых гениев. И хотя никто из художников, которых я поддерживал в прошлом году, пока так и не проявил себя в качестве нового поллока или родка нынешнего поколения, я смог с помощью комбинации продуманных голодовок и посещения прачечной удержаться на плаву. Как оказалось, рецензии на работы Ирвинга Пануфника, художника, обладающего, на мой взгляд, безупречным видением, добавили к нашей репутации намного меньше, чем я ожидал. И с первого дня стало понятно, что продажи падают на глазах. Хотелось думать, что среди многочисленных критиков и знатоков культуры, освещавших выставку, хотя бы у одного найдется термин помимо слова «шлак». Однако больше всего меня задело предложение одного из этих писак, который заявил, что работы Пануфника будут более привлекательны, если повесить их лицом к стене. Конечно же, я заверил художника в том, что моя вера в его талант непоколебима, и галерея поддержит его. Хотя реалии рынка диктовали нам, что нужно срезать его полотна и продать их деревянные рамы. Потрясенный этим последним покушением на мое эстетическое суждение, а также столкнувшись с необходимостью отбиваться от варварского нашествия кредиторов, я решил, что день-два вдали от напряжения и лицемерия мира искусства помогут восстановить мою уверенность и снизят желание узнать, на что похоже ощущение от прикосновения к железнодорожным проводам. Так и было решено. В субботу я отправился на машине в гостиницу в Пенсильвании, которая обещала спокойствие, хорошую еду и, возможно, даже приятное наблюдение за птицами. И хотя путешествие начиналось под ясным небом, через некоторое время я взглянул наверх и заметил сгущающиеся грозовые облака. А затем начался мелкий дождь, который вынудил меня остановиться у фермерского дома и спросить дорогу. Мой GPS, точный, как спекулянт на ипподроме, сбил меня с курса, и вместо того, чтобы ехать в направлении округа Бакс, я приближался к Ниагарскому водопаду. Фермер, чудак по имени Макфетиш, был очень дружелюбным и пригласил меня на чашку какой-то горячей мути. Деревенский, думаю, такое определение больше всего подходило его домику. И все же, несмотря на очаг, оловянную посуду и рукодельные вышивки, я не мог не заметить поразительных картин, бессистемно разбросанных по углам. Там были и пейзажи с угрюмыми аллеями, убегающие с холста, и натюрморт с яблоками размером с пушечное ядро в вазе для фруктов. Изображенные акробаты и танцоры балета были полны энергии. Я ахнул от самобытности резвящихся нимф и сатиров, и все это выполнено виртуозными мазками кисти колориста, ничуть не уступающего миру. Ошеломленный, я спросил, кто этот художник, поскольку уже много лет не видел столь впечатляющих работ. Макветиш сказал, — О, это работы Уолдо. — Уолдо? — Какой Уолдо? — спросил я. — Как его фамилия? — Нет у него фамилии, — хихикнул он и, поднявшись из своего кресла-качалки, отвел меня к сараю, где стояла старая кривая ломовая лошадь, которая жевала сено. — А вот и маэстро! — прохрипел Макфетиш, указывая на животное. — В смысле? — спросил я. — Вы хотите сказать, что он нарисовал картины? — Не могу заставить его работать. Проводит все свое чертово время, ковыряясь в красках. Когда я отказался поверить в то, что лошадь нарисовала эти картины, особенно портрет Дианы Вриланд, Макфетиш положил на землю чистый холст, «Дал Уолда кисть, которую зверь зажал в зубах, и, заржав, начал рисовать одно из самых пронзительных изображений распятия Христа, что мне доводилось видеть». Макфетиш, деревенщина удивительной простоты, был совершенно неосведомлен о том, чем владел, и был лишь безумно рад сгрузить Уолда и всю коллекцию его картин за ничтожные шесть сотен волшебных бобов, И это с учетом лучших работ, написанных лошадью в ее голубой период. Мчась обратно в Нью-Йорк в состоянии эйфории, я планировал взять Уолда и подготовить его к персональной выставке. Единственная неприятность заключалась в том, что художник на четырех ногах и с хвостом мог снизить ценность всего феномена до простой новости, значительно уменьшив рыночную стоимость. В неистовстве я поспешно придумал фальшивое имя, гения которого окрестил фра липпо Фанстербло, и размашисто подписал каждое полотно. Теперь все, что мне нужно было сделать, это открыть двери галереи, отступить назад и продавать товар. Что ж, это был успех. По всей Грейт-Джонс-Стрит стоял гул, и кто заглянул в галерею Спрола? Всего лишь глава голливудской студии Харви Нагила. Нагила был квадриллионером благодаря своему оскароносному фильму «Голубые студентки-зомби» с Плутона. Он недавно приобрел старое поместье Джека Уорнера в Холмби-Хиллз и переделывал его, превращая бывшие помещения для рабов в теннисный корт, а также декорируя особняк в смеси стилей Людовика XVI и карманьонцев. В попытке обозначить свою принадлежность к высшему классу, Нагило хотел начать коллекционировать предметы искусства и купил шесть картин Фраллипо, сделав художника самым горячим трендом среди знатоков Голливуда. Каждый коллекционер от Малибу до Беверли-Хиллз приобрел полотно, и это вызвало у всех бурное желание познакомиться с гением, посетить его студию, возможно, даже заказать портрет. Не говоря уже о семизначной сумме, предложенной за то, чтобы художник приехал в Голливуд и был консультантом у одной известной звезды, собиравшейся играть Тинтаретта в предстоящем фильме «Тинтаретта встречает человека-волка». Поначалу я прикрывался тем, что говорил, будто Фенстер эксцентричный эксцентричная одиночка. Но шло время, ни одно из моих оправданий не могло быть проверено, и начали распространяться слухи о том, что, возможно... Все не настолько кошерно, как кажется. Когда Роуз Банши, одна из этих вечно все вынюхивающих сплетниц из голливудских таблоидов, разнесла новость о том, что в Нью-Йорке кто-то видел ресторанный счет художника и что непомерная сумма была потрачена на сено, я запаниковал. Я позвонил моему адвокату Нолану Кантендере. Он заверил меня, что в случае дела о мошенничестве финансовая ответственность может быть достаточно суровой, но тюремный срок не превысит пяти лет. К моменту, когда я уже приступил к поеданию горстей ксанекса для кулинарного разнообразия, меня осенило. Морис преступник, мой знакомый безработный актер, который сейчас промышлял тем, что дергал пивные экраны в баре Регургитас в Квинсе, может стать моей волшебной пилюлей. Карьера преступника столкнулась с препятствиями, когда критики сравнили его Гамлета с Элмером Фаддом, отправив актера за утешением к небезызвестному мистеру Джеку Дэниелсу. Поначалу он ответил, что выдавать себя за художника ниже его достоинства. Но когда узнал, что ему придется играть свою роль перед колонией тяжеловесов киноиндустрии, он увидел в этом карьерный рост, который приведет к контракту на три фильма "Дом с бассейном» и «Услугами парковщика». Я вкратце изложил ему основную суть дела и свой план. И два дня спустя преступник, разработавший богатую предысторию для личности вымышленного Фра, сидел возле меня в Боинге 747 на пути в Голливуд на вечеринку в его честь в райских владениях Нагила в Холмби-Хиллз. Все начиналось довольно неплохо, хотя я вполне мог бы прожить и без выбранного актером берета и искусственной бороды в стиле Ван Дейка, чтобы четко обозначить персонажа как дилетанта. Его решение изобразить Фра Липпо, косолапым, озлобленным человеком с манией величия, оказалось слегка чересчур для толпы кинозрителей, привыкших к актерской игре в менее пафосном стиле, и собрало несколько приподнятых бровей. Несмотря на торжественную клятву отказаться от купажированного солода, я заметил по меньшей мере пять стаканов Джека, выкаченных преступником втихую, чтобы унять свою дрожь. Поначалу звезды и медиамагнаты заискивали перед актером, но он компенсировал это тем, что испортил все, напыщенно расхаживая и суетясь, изображая воинственно настроенного эго маньяка, которого он сотворил по всем заветам Станиславского. Когда несколько гостей усомнились в его правдоподобности, а звезда Дж. Кэрол нош обвинил в том, что его акцент виляет в промежутке от венгерского до корейского, на его лбу начали проступать капли пота. Уровень алкоголя в крови преступника внезапно изменил ход столетий эволюции, и он в ярости набросился на гостей. «Боже мой!» — взвыл он. «Что за сборище пустоголовых болванов? Это и есть голливудская элита! Простите, но я над вами хохочу!» Поначалу первые лица не поняли, верно ли они расслышали. Затем, схватив Оскар Нагил из каменной полки, преступник, вызывающе проревел, что эта фальшивка не идет ни в какое сравнение с бродвейским Тони, которого его несправедливо лишили за блистательное исполнение роли эйсы-мученика в кретине, исполняющем Роктайм. «Вы, пустышки с западного побережья, думаете, что у вас есть вкус? Не так ли?» — не унимался он. «Что ж, вас обманули, идиоты! Эти картины рисовала лошадь! Все верно! Кляча! Кобыла, держащая кисть в своих зубах!» После этих слов вдова из Избель-Эйр вскочила со своего места и закричала. «Конечно! Вот почему, когда я разворачивала купленный у него пейзаж, оттуда выпал овес!» «Все это совпадает со статьей в Entertainment Tonight!» — закричал другой. «О том фермере по имени Макфетиш, которого они нашли!» «Это не искусство, а чистой воды обман!» — заревел третий. «Как тот петух, который играет в крестики-нолики в чайной «Какая разборчивость!» — насмешливо сказал один из гостей, указывая на Харви Нагила. «Какой смех вызовет эта история в следующем собрании гильдии продюсеров!» Нагила побагровел и начал издавать такой же звук, как автомат для игры в пинбол перед тем, как загореться. Затем многие из присутствующих поняли, что точно таким же обманом были вынуждены выписывать чеки, повернулись в мою сторону. Было выдвинуто предложение притащить бочку смолы и разрезать диванные подушки, чтобы собрать перья. Лишь моя творческая гениальность, которая могла соперничать не только с Лукасом Кранахом-старшим, но и с Дугласом Фербенксом, спасла меня. В мгновение ока я выскочил в открытое окно и перепрыгнул через живые изгороди, которые ограждали простых бедняков от лицезрения того, как сильные миры сего поглощают черную икру и маргариты. Оттуда я в кратчайшее время добрался до Международного аэропорта Лос-Анджелеса и улетел в город, который никогда не спит. Что касается коня-маэстро, юридический консультант решил, что мне лучше отправить Уолда на пенсию и позволить ему применять свой дар исключительно в качестве развлечения по примеру великого Уинстона Черчилля. Конечно же, я затаился до тех пор, пока тайфун судебных исков не растворится в море и сторонюсь творчества. Хотя я заметил, что моя кошка любит игриво бегать по клавишам и смог выудить несколько небольших сонат, которые ничуть не уступают произведениям Скрябина.